Пленные, рахитичного вида рядовой и прыщавый с неприятным наглым лицом Гефрайтер оказались настолько ошеломлены попаданием в плен, что, по словам Люка, сразу до жопы раскололись. И только недостаточное знание нашим разведчикам языка помешало допросить их еще до нашего прихода. Когда я спросил наглеца Гефрайтера о планах лагерного начальства, на ближайшее будущее, то сначала не понял, о чем идет речь. Нет, слово «гладиатор» я понял отлично, но суть ответа ускользала от меня. Хорошо, что язык пустился в пространные объяснения, что идея этих Олимпийских игр принадлежит начальнику лагеря Оберфельдфебелю Бергхофу, который раньше работал учителем истории в гимназии. Это дало мне время прийти в себя и перевести ребятам несколько причесанную версию происходящего, но все равно, судя по лицам друзей, немцев ничего хорошего в ближайшем будущем не ждало. По знаку командира, Люк и Кудряшов вырубили обоих пленных, и Саша повернулся к освобожденным нашим бойцам которые, вымотавшись в гонке и вдобавок, ошеломленные неожиданным освобождением, лежали в тени большого куста, непонимающе переводя взгляды с одного участника дискуссии на другого. Так, бойцы, для вас сейчас есть два варианта. Первый помочь нам, второй полежать связанными в тенечке часок другой. Товарищ командир, Видно было, что аэсэсовская форма смущает говорившего. — А почему связанными? — Во избежание, — веско ответил фермер. Бойцы решили не уточнять, а просто поднялись с земли. — Мы готовы помочь, товарищ командир. Насколько мог и бодро отрапортовал тот боец. Судя по характерному произношению гласных, парень был нижегородцем. Как фамилия, боец! Поинтересовался Александр. Красноармец, Шенев, товарищ командир. Будете за старшего. Придется вам еще раз лошадьми побыть, товарищи. Поступайте в распоряжении товарища лейтенанта. И он показал рукой на люка, как раз в тот момент прикручивавшего глушитель к Маузеровской снайперке. Дед никто! С люком остальные ко мне. Док Парацци подтвердил показания языка, сообщив, что в лагере началась еще какая-то мутата с хренотой. Чтобы избежать мелкой дорожной пыли, клубами влетавшей под колес крупа, мы все повязали на лица платки, отчего стали и похожи на банду гангстеров из какого-нибудь боевика, посвященного временам сухого закона в Штатах. Но когда до ворот лагеря оставалось метров сто, фермер приказал снять платки, а бродяга сбросил скорость километров до десяти в час. Когда мы доползли до ворот, там нас уже встречали. Слегка брюскший и не очень опрятный мужик со знаками различия оберфельдфебеля стоял в распахнутых створок. Как только ублюдок остановился, Фермер, стремительно выскочил и, открыв мою дверь, замер по стойке смирно. Я вальяжно вылез и, остановившись в паре метров от фельдфебеля, скинул руку в нацистском приветствии. Хай Гитлер!» Толсточок, совсем уже было поднесший руку к пилотке, вздрогнул и, замешкавшись, отсалютовал мне в ответ. «Что у вас тут за фестиваль, фельдфебель?» Через губу поинтересовался я и сплюнул набившуюся в рот пыль. — Проводим культурно-спортивное мероприятие для заключенных, гер — Как ни в чем не бывало, — ответил он. — И это в то время, когда Германии не хватает рабочих рук для восстановления этих проклятых русских дорог. — Будем надеяться, что выговор у меня достаточно нейтральный. — На сегодня нарядов на работу не прислали, Герштур штурм вот мы решили развлечь этих скотов. Я сделал шаг по направлению к воротам. — Ну, ваши повозки мы встретили на дороге. А что у вас сейчас происходит? — Гефрайтер шлос... Решил проверить зверинную сущность большевиков. Вычурность речи бывшего учителя начала меня раздражать. Мне все труднее становилось понимать, что же он имеет в виду. И каковы успехи? Он победил четверых, остальные струсили. У русских не хватает духа принять вызов настоящего тефтона. А ведь мы пообещали победителю свободу. Ага, и пулю в затылок. А то бы Тоха показал этому шлосцу, почем гробы в полесье. Зло подумал я и, как бы невзначай, расстегнул кобуру с Вальтером. Надеюсь, вы и не против, гер Унтерштурфюрер поприсутствовать в качестве почетного гостя. Голос Фельдфебеля был радушен и заискивающий одновременно. — Нет, конечно, я не против. Сейчас отдам необходимое распоряжение своим людям и присоединюсь к вам. Фельдфебель еще раз улыбнулся мне, вытер пухлые руки грязным носовым платком и со скоростью пулемета начал отдавать приказания своим подчиненным.